Глава двадцать восьмая. Качановка. Тысяча восемьсот девяносто восьмой год. Мария услышала звук выстрела, когда уже подходила к дому. Женщина не прибавила шагу, не побледнела, на её красивом холодном лице не отразилось ничего, ни грусти, ни сожаления. Она прекрасно знала, что Василий жив, что Пётр не убьёт родного брата. И ещё знала, что бедный, вспыльчивый мальчик предпочёл смерть. Когда она оказалась возле крыльца, на встречу ей выскочила испуганная и заплаканная горничная, и вытирая передником слёзы, бросилась в сад. Мария слышала, что Алёнка была влюблена в Петра, но он не обращал на неё никакого внимания. Без трепета она вошла в старый оглохший дом и нос к носу столкнулась с Василием. Пётр застрелился. Его губы тряслись, в глазах гнездилась скорбь. Он обхватил руками голову и застонал: "Ну зачем? Зачем он это сделал?" Она прислонилась к нему, погладила по плечу. Не переживай. Пётр давно вёл себя странно, взять хотя бы историю с наследством. От её прикосновения Василий дёрнулся. Не трогай меня. Скажи, ты действительно не имеешь к этому отношения? Я имею в виду к смерти моего бедного брата. Мария слегка побледнела и с усилием улыбнулась. А какое я могу иметь к этому отношение? Он испытующе глядел на неё. Почему-то я тебе не верю. Твое дело. Мария пожала плечами. Пойду успокою твою мать. Она пошла в гостиную, где на диване совершенно раздавленная и сидела свекровь. Молодая женщина присела рядом и обняла ее. Боже, какое горе. Свекровь опустила голову на ее плечо и тихо заплакала. «Почему он это сделал? Я не верю, что все из-за отметок». Мы никогда не ругали его, Мария встряпнулась. Ни за каких оценок, которые он якобы исправил. Она всплеснула руками и зарыдала уже в голос. Невестка удовлетворённо улыбнулась, радуясь, что никто не следит за выражением её лица. Она знала: Пётр даже перед смертью позаботится о том, чтобы не опорочить её доброе имя.